Глава пятнадцатая. Яна. Последние две недели прошли в сумасшедшем темпе. Работа, работа и еще раз работа. Дневные смены и ночные дежурства слились в единую какофонию, а все потому, что Зоя Ивановна укатила на симпозиум в Северную столицу. И мне пришлось отдуваться за двоих. Но вот наставница вернулась... А я теперь с нетерпением ожидаю свои два полноценных законных выходных. «Ян!» — в ординаторскую протиснулась голова Копыловой. «Там тебя Звягин из нашего отделения ждет. Говорит, ты ему разговор обещала!» Я подвожу глаза к потолку. «Этот Звягин!» — просто неуемный стареющий прилипала. «Скажи, что психиатр к нему вопросов не имеет, пусть передаст с медсестрой выписку на печать и подпись». «Так, может, сама ему и скажешь?» «Нет». Сбавляю он и умоляюще смотрю на подругу. «Нет, Лиза, пожалуйста, избавь меня от него». «Должна будешь». Подруга искристо улыбается и подмигивает. «Ты домой сейчас? Есть планы на вечер?» «Да, есть». Мечтательно улыбаюсь. «Ты, лайт пиво и пицца». «Фу, Фомина, какие вредности!» «Ты обещала, Чит в обществе подруги!» Лиска дразнится, высовывая язык, но соглашается. Только предупреждает, что приедет позже, потому что Миронов — истинная сволочь. Свалил с какой-то медсестрой в кафетерии, а все документальные тяготы свалил на Лиску. Разобравшись с оставшимися историями и подписав выписку Звягина, я засобиралась домой, вымыла кружку, убрала ее в шкафчик подальше, а то кто-то в последнее время повадился пить из нее чай, повесила на плечики халат и выключила компьютер. Уже когда я выходила из ординаторской, в сумке ритмичной мелодии отозвался мобильник. Покопавшись, я выудила смартфон и с радостью обнаружила, что звонит Виктор. С ним мы как-то в последние пару лет общались больше, чем с мамой. «Да, дядь Вить». Я прижимаю плечом телефон, а сама пытаюсь набросить плащ. Время поджимает, и хотелось бы еще успеть в булошную возле рынка. «Привет, Ягодка. Ты отработала? Или снова за всю больницу работаешь?» «Нет уж». Смеюсь. «Довольно с меня уже. Уже выбегаю». «Янка, я тебя сейчас заберу. Уже подъезжаю». «Хорошо». Я сбрасываю звонок и топаю к лифту. Голос у Виктора спокойный, значит, ничего плохого не случилось. Может, просто мимо по делам фирмы ехал. На улице я глубоко вдыхаю. После стойких больничных запахов свежий осенний воздух кружит голову. Осень уже однозначно берет свое, и приходится запахнуть плащ плотнее, прячась от пронизывающих порывов. «Недавно прошел дождь, и влага пробирается за пазуху, заставляя поежиться. но в целом приятно оказываться на улице после почти десяти часов пребывания в помещении». Лэнд-крузер отчима тормозит прямо возле ворот госпиталя. Виктор открывает заднюю дверь и улыбается. «Здравствуй, Степан!» Залетаю в теплый салон и здороваюсь с водителем. «Дядь Вить!» Мамин муж... Ставшим мне настоящим родителем, даже большим, наверное, чем она сама, крепко сжимает меня в объятиях и целует в макушку. Привет, малявка! добродушно улыбается. Всех психов вылечила. Как грубо! Тем более, это не психическая лечебница, а военный госпиталь. Ладно, ладно. Виктор примирительно поднимает ладони. Прости, защитница! Машина выезжает на трассу, и мы с Виктором обсуждаем последнюю поездку к его матери в небольшую деревенку. Светлана Матвеевна, замечательная женщина, бодрая и активная в свои годы, оказывается, недавно звонила и передавала мне привет. «Яна, у меня к тебе дело». Отчим немного смущенно трет бровь. Я смотрю вопросительно, а внутри становится как-то тревожно. «Мы с Наташей сегодня улетаем в Цюрих на важные переговоры по предстоящей сделке. Самолет уже через полтора часа». «Так». «Я только что из клуба, где работает Лёша. Был у него и дома, не застал ни там, ни там. И телефон отключен. «Уверена, с ним все нормально. А телефон просто сел». «Пожимая плечами. Мало ли, где может забуриться Шевцов-младший». «Да я и не волнуюсь, просто мне ему срочно надо передать документы». Виктор достает из кожаной папки желтый бумажный пакет. «Для него это важное и срочно. Могу я оставить их у тебя, Алёшка заберёт тогда. До самолёта попробую ещё набрать его». «Ну не могу же я отказать отчиму в таком плёвом деле. Как ни крути, а мы с Шевцовым-младшим теперь какая-никакая, а всё же семья». «Хорошо?» Соглашаюсь, улыбнувшись. В булочную я так и не забежала, поэтому по приходу домой решила испечь блинчиков. Лиска придет через пару часов, так что я успею приготовить десерт и заказать пиццу. Вредный пятничный ужин не добавит особо лишних кило ни мне, ни уж тем более подруге. Звонка ни от Шевцова, ни от Виктора так и не поступает. Я время от времени поглядываю на экран и делаю это все чаще. «Даже злюсь на себя. Мне должно быть все равно, но Виктор же сказал, что документы важные. Мало ли с чем это связано. Очень бы не стал дергать меня по пустякам». Я сама несколько раз набираю Алексея, но робот твердит, что в данный момент связь с абонентом отсутствует. Еще Элиза написала, что задерживается еще на час. Время уже подбегает к шести, а на улице почти стемнело. Но ведь еще не поздно, да и автобусы ходят. И я решаю сама отвести документы Шевцову. Звоню в клуб, где мне администратор сообщает, что сегодня в «Черном драконе» проходила инвентаризация, занятие не проводилось, а персонал уже разошелся, и я чудом застала ее. Наверное, это та самая Соня, что с таким неприятием смотрела на меня в прошлый раз». В записной книжке нахожу адрес, где сейчас проживает мой сводный брат. Хорошо, что тогда записала номер и адрес, что мне сообщил Виктор, когда я искала Алексея. Ехать далековато, однако, но ничего. До центра можно на автобусе, а там такси возьму. Просто отдам документы и уеду. И буду со спокойной совестью коротать вечер в обществе Копыловой и сериалов.